«Заходи, мой мальчик, садись, отдыхай, да продлятся дни твои бесконечно, наполненные радостью, богатством и любовью Гури!» Цветисто завернул бегемот, давая мне знак не стесняться. Огромный черный кот в пышном тюрбане лениво посасывал кальян, возлежа на пуховых подушках. Три полуобнаженные красавицы плавно двигались в эстоме восточной музыки. Двое молодых негров старательно махали апахалами, еще двое в черных бурнусах сжимали в руках кривые ятаганы. Что ж, у каждого начальника своя маленькая слабость. Зеленый чай, прохладный щербет, кислый кумыс. Алжирское вино. Подумав, решил я. Шеф хлопнул в ладоши. Мне тут же подали большую подушку и красно-белую пиалу с золотистым вином. Итак, сегодня мы играем в арабские приключения, и, судя по выжидательной морде кота, развлекать его сказками буду именно я. К сожалению, на этот раз мне нечего вам предложить». «Полагаю, что информация о сотрудничестве служителей церкви Петра и Павла с запрещенной организацией гончих уже не актуальна». «Шайтан с ними!» Кот витиевато закрутил пахучую струйку дыма, чисто по-восточному сощурив глаза. «Ловить священников на нарушении заповедей стало неинтересно. Преисподние давно набито ими под завязку». «Тогда поговорим о пластилине». Бегемот меланхолично кивнул, постепенно погружаясь в цветной наркотический дурман. Однако это отнюдь не означало, что он пропустит хотя бы одно маломальски важное слово. Первое, что приходит на ум при прочтении данной книги, это вопрос «Зачем?». «Ради чего?» — это уже второй вопрос. ведь все прекрасно понимают, что подобная вещь — чушь, глупость, пошлость, издевательство и вообще полное безобразие по всем статьям. Тем не менее книга затягивает. Я откашлялся, пригубил вина и продолжил. То, что сейчас происходит с нами, также доведено до абсурда. Гончие сменили вывеску, но используют старые методы. Вампиры и охотники подписывают соглашение — Свои нападают на своих. Враги оказываются друзьями и наоборот. Бежать некуда. Весь мир сошел с ума. Неужели вы дали мне эту книгу? Только для того, чтобы я понял, реальность может быть столь же парадоксальна, как и фантастика. А возможно, и куда круче таковой. <груп> как много времени тебе понадобилось, чтобы осознать взаимосвязь. Не раскрывая глаз, мурлыкнул демон. Высокая трагедия легко переходит в площадной фарс. Терпеливо согласился я. Но взаимосвязь не в этом. Пластилин-колец дает ключ к разрешению реальной проблемы в настоящем мире, верно? Ты обещал не задавать вопросов. Подковырнул шеф. «Но не себе самому», — парировал я. «Считайте это мыслями вслух. В конце концов, вам не меньше, чем мне интересно, как я выкарабкаюсь». «Продолжай». «Попробую. Итак, если мы признаем знак равенства, то возможно, что и к сложившейся ситуации нужно подходить столь же нестандартным образом». «То-есть...» Из-под прикрытых век сверкнула изумрудная молния, Оставить попытки воспринимать окружающий мир как мир нормальный, а наоборот, окончательно поставить все с ног на голову, заставив таким образом наших противников в свою очередь искать твердую почву под ногами. Уверенно завершил я. Бегемот медленно открыл глаза, задумчиво выгнул спину, потянулся и совершенно другим тоном произнес — «Мне нравится загадывать себе загадки. Ты действительно растешь, мальчик, из сгоревшей усадьбы?» «Вы всегда находите мне хороших учителей, excellence Я давно был бы мертв, если бы хоть раз не выучил заданного урока». «Отлично. Значит, теперь ты знаешь, куда направить поиски?» Взгляд шефа стал очень серьезным. В большинстве случаев он предпочитает отшучиваться. Когда-то много лет назад, когда мадам Ленорман была еще жива, она раскинула карты одному из тех, кого лишили тени. Она сказала, что он умрет страшной и странной смертью не от руки человека или не человека, ни от врага и ни от друга, а в чреве железного пламени. Еще одна загадка. Скорее сказка, рассказанная на ночь. «Ты очень порадовал меня, да продлит небо твои дни бесконечно!» «Но я не хотел бы, да продлит небо твои дни бесконечно!» С едва заметным нажимом в голосе благословил черный кот, и чернокожие актеры картинно взмахнули ятаганами. Я поставил недопитую пиалу на ковер, поклонился и вышел. Он прав. Полученные информации мне с лихвой... Должно хватить для осознания и достижения цели. Хелен в своей секретарской сидела настолько мрачная, что я не дерзнул даже попрощаться. Злосчастная пирамидка Тублерона валялась в мусорной корзине. В следующий раз принесу кактус. Говорят, он гасит вредное излучение не только компьютера. Вернулся в темноту. Пока я отсутствовал, кто-то любезно выключил в туалете свет. Вода в ванной уже не журчала. Значит, мои дамы успешно приняли душ. Я неизвестно зачем чисто автоматически спустил воду в бачке. «Дэн, ты вернулся!» На кухне меня встретили две свежевымытые милашки с одинаково мокрыми головами. Ева в моем махровом халате. Сабрина в полотенце от подмышек до колен. Они уже вовсю распивали чай, наскоро нарезав бутерброды с колбасой и сыром. Моя подруга расщедрилась на умопомрачительный поцелуй. А рыжая охотница заботливо пододвинула чашку и сунула бутерброд. «Наверное, вы голодны? Я могу макароны отварить». Или картошку пожарить? Соглашайся. Девочка умеет готовить. Важно, отхлебнув чай, подтвердила сытая вамп. Свой стаканчик крови я выпила, пока она принимала душ, чтобы лишний раз не шокировать. Чувствую себя просто заново родившейся. Спасибо. Но, пожалуй, для завтрака мне вполне достаточно и этого. Я наскоро перекусил и встал из-за стола. С вашего позволения, спешу покинуть, но обещаю не пропадать надолго. Ванная ждет. Я пустил теплую воду под самым сильным напором и блаженствовал уже через несколько минут. Какое-то время спустя в дверь деликатно постучали железными коготками, и Сабрина, не дожидаясь разрешения, проскользнула внутрь. «Неудобно оставлять гостю одну». «Дэн, она давно не гостья и спокойно моет посуду, прекрасно зная, где я и чем собираюсь заняться». «Тогда иди ко мне». «Не сейчас, милый». Она нежно поцеловала меня в мокрый лоб, поправила полотенце и попросила. «Встань, мне надо осмотреть тебя».